Однако несколько минут спустя средний уровень отчаяния восстановился, в связи с тем, что ряды унылых пополнил мистер Кибл. Накануне он возликовал, в уверенности, что к исчезновению колье приложил руку кто-то из его агентов, либо Фредди, либо Ева, тот факт, что Фредди, Тайно проинтервьюированный у него в спальне, беззвучно разевая рот наотрез, отрицал свою причастность к случившемуся, его не обескуражил. От Фредди он ничего путного и не ждал. Но когда, расставшись с леди Констанции, он встретил Еву, и выслушал краткое резюме повести, начавшись с того, что колье оказалось у нее в руках, и мрачно, в духе нынешних литературных произведений, завершившейся исчезновением цветочного горшка с заветного подоконника, он тоже погрузился в тоску и уныние не хуже всех прочих. Не задерживаясь на Фредди, чья угрюмость вызвала массу предположений в среде золотой молодежи, а также на лорде М. Сорте, который проснулся в полдень и расстроился, обнаружив, что лишился нескольких погожих часов, которые мог бы провести среди своих возлюбленных клумб, а также на компетентном Бакстере которого в 12.15 стуком в дверь разбудил от сна Томас Лакей, чтобы вручить ему записку его патрона с приложением чека и отказом от его дальнейших услуг, мы перейдем к мисс Пиви. В 20 минут 12 в это утро, когда произошло столько всего с таким множеством людей, Мисс Пиви стояла в Тисовой аллее и грозно смотрела на грибообразное завершение округленной вершины Тиса, расположенного на полпути между входом в аллею и западным лесом, куда она уводила. Мисс Пиви, казалось, декламировала монолог. Хотя слова срывались с ее губ весьма быстро, вокруг не было никого, к кому они могли быть обращены, и только исключительно зоркий наблюдатель заметил бы, что плотно переплетенные ветки тиса странно подрагивают. — Нет, ты, ответь, безголовая, маринованная ты треска, — говорила поэтесса с неотразимой проникновенностью, указывающей на степень кипения благородной и чувствительной натуры. — Хоть что-то ты способен сделать, не шлепнувшись в лужу. Всего-то тебя просили пройтись под окном и подобрать горсточку бриллиантов, и вот я слышу. — Но, лис! — жалобно пискнуло дерево. — Все трудное я взяла на себя. А тебе оставалось только то, с чем двухлетний ребенок справился бы, встав на голову. А теперь... — Но, лис! — говорю же тебе, я его не нашел. — Был я там, но не нашел. — Ах, не нашел! — Миспиви нетерпеливо рыло мягкие дёрн носком изящной туфельки. Да тебе олуху не найти турецкий барабан в телефонной будке. Даже поискать толком не потрудился. Да потрудился я, ну честное слово. Ну лежать оно там лежало. Я его бросила, как только погас свет. Значит, кто-то добрался туда раньше и подтибрил его. Кто? Все были наверху в гостиной, как и я. А это точно, точно, да я...» Голос поэтессы замер. Она увидела в начале Тисовой аллеи две человеческие фигуры и прошипела. Замри, Эд! Сюда идут!» Двое, чье вторжение вынудило мисс Пиви отложить на время остальные наставления своему нерасторопному помощнику, были разного пола. Высокая белокурая девушка и еще более высокий молодой человек в элегантном белом летнем костюме, сиявший на свою спутницу сверху вниз сквозь монокль. Мисс Пиви сосредоточенно в них всматривалась. При виде их ей в голову пришла неожиданная мысль. С тех пор, как мистер Куц открыл ей, чтоб Смит-самозванец, она прониклась к нему большим недоверием, которое распространилось и на Еву, из-за того, что они так часто бывали вместе. Бесспорно, это могла быть совсем новая дружба, завязавшаяся здесь, в замке, но мисс Пиви с самого начала чувствовала, что класть Еве палец в рот отнюдь не следует. И вот теперь, увидев их вдвоем в эту минуту, Она вдруг сообразилась, что вчера вечером как будто не видела Евы в гостиной перед началом чтения. Правда, людей там было полно. Но Ева обычно выделялась в толпе, и уж, конечно, ее она бы не проглядела. А если ее там не было, что мешало ей быть на террасе? Ведь кто-то же на террасе был, это уж точно. Как не критично держалась мисс Пиви во время недавнего разговора, она естественно понимала, что даже такой олух, как Эдди Кутс, нашел бы колье, если бы оно действительно лежало под окном, когда он туда примчался. Ах, мистер Мак тот, доброе утро, проворковала она. меня так расстроило это ужасное происшествие и вас, конечно, мисс Холидей. Да, и... да ответила Ева, и более правдивого слова она никогда еще не произносила. Смит, со своей стороны, был даже еще более бодр и благодушен, чем обычно. Он проанализировал положение дел и нашел, что жизнь прекрасна. Особенно он был доволен тем, что сумел уговорить Еву прогуляться с ним по лесу и осмотреть его хижину. При всем своем бурлящем оптимизме он несколько побаивался, как бы их вчерашний разговор на террасе не сказался губительно на их отношениях. И теперь его переполняла любовь и благожелательность ко всему роду людскому, даже к мисс пить Он удостоил поэтессу ослепительной улыбки. «Нам всегда следует, — сказал он, — искать светлую сторону в любой беде». Конечно, жаль, что мое чтение вчера было прервано с ущербом тысяч в двадцать для сундуковчатой кибул, но вспомним, что не случи с этой своевременной помехи, я мог бы читать еще час. Я таков. Друзья часто втолковывали мне, что остановить меня стоит мне заговорить, способны только стихийные бедствия. С другой стороны, у всего есть оборотная сторона, и вчерашняя ламцадриция... «Быть может, несколько потрясла вашу нервную систему?» «Ах, я ужасно испугалась», — сказала мисс Пи и, изящно задрожав, повернулась к Еве. «А вы, мисс Халлидей?» «Меня там не было», — рассеянно ответила Ева. «Мисс Халлидей», — объяснил Псмит, — «за последние дни я ознакомилась с моими ораторскими способностями». И с обычным своим здравым смыслом решила принимать меня лишь в абсолютно неизбежных дозах. Быть может, в ту минуту это меня ранило, но по здравому размышлению я пришел к выводу, что она совершенно права. В разговорах я неизменно ччусь просвещать, возвышать и развлекать... но нельзя отрицать и того что пуристу определенная доза моей болтовни может показаться более чем достаточной таков во всяком случае был взгляд мисс халидой и с почтением отношусь к нему ну вот я вновь разговорился хотя вы как замечаю хотели побыть наедине с собой мы оставляем вас вашим думам наверное мы прервали ход размышлений которые если б не мое вторжение привел бы Крондо Балладе или иному воплощению поэтического экстаза. — Идемте, мисс Халидай. — Жуткий и отвратительный обращик женского пола, — сказал он Еве, — едва не отошли на достаточное расстояние, — созданный для цели и поистине непостижимый. Мне хочется верить, что у всего в этом мире есть полезное назначение, но чего ради соответствующей власти наградили нас мисс Пиви, превосходит мое понимание. Не будет преувеличением сказать, что она для меня хуже зубной боли. Мисс Пиви, не подозревая об этой жестокой критике, подождала, пока они не скрылись из вида, и волнение обернулось к Тису, укрывавшему ее союзника». «Эт!» — эд. А -а -а! отозвался приглушённый голос мистера Куца. «Ты слышал?» «Нет!» — «О, Господи!» — вскричала его замученная партнерша. «Теперь он еще и оглох. Это. «Ты не слышал, что она сказала?» «Она сказала, что ее в гостиной, когда погас свет, не было. Эт!» а была она на террасе загребала блестяшки если они не спрятаны в сторожке этого мак то то я жую мои ботики